Глава девятая. Великая река. Фродо проснулся, разбуженный Сэмом. Оказалось, что он спал, заботливо укутанный под деревьями, в тихом лесном уголке на западном берегу Андуина. Ночь прошла, и тусклое серое утро повисло на голых ветвях деревьев. Неподалеку Гимли хлопотал возле маленького костерка. Прежде чем окончательно рассвело, отряд снова был в пути. Не то чтобы они спешили. Всех вполне устраивала отсрочка решения до высокого острова и водопада Фраерес. А до них плыть предстояло еще несколько дней. Река несла их не быстро, не медленно, как могла. Торопить ее никто не хотел. Независимо от выборов впереди ждали только опасности. А они могли и подождать. Арагорн, сохраняя силы товарищей, не заставлял их грести, но неукоснительно следил за тем, чтобы на стоянках зря времени не терять. Отправлялись рано и плыли допоздна. Предводитель отряда хорошо понимал, что темный властелин не сидел без дела, пока они отдыхали в Лорене. Но пока путешествие проходило вполне спокойно. В Вереницей тянулись однообразные часы плавания, И только на третий день пути берега стали меняться. Деревья росли все реже, а потом и вовсе пропали. На восточном берегу их сменили не менее однообразные бурые увалы без единой травинки или кустика, словно выжженные зловредным палом. Начинались бурые земли. Обширные и заброшенные они тянулись между южным лихолесьем и холмами Эминмуэль. Даже Арагорн не знал, какое лихо привело все здесь в такое запустение. На западном берегу леса уступили место равнине. Там зеленела трава, а вдоль берега тянулись тростниковые заросли. Высокие, никогда не остававшиеся в покое. Темные сухие камыши печально шелестя клонились и вздрагивали под напором течения. Иногда в просветах мелькали пятна зелени прибрежных луговин, а за ними на горизонте синела линия мглистых гор. Одиночество путников скрашивали только птицы. В тростнике, оставаясь невидимыми, перепархивали и посвистывали маленькие пичуги. Однажды над головами с шумом протянулся на юг большой клин. — Лебеди! — узнал Сэм. — Ого! Ну и здоровущие! — И к тому же черные! — мрачно добавил Рагорн. Какой широкой, пустой и печальной выглядит эта земля, сказал Фродо. А я-то думал, если путешествуешь на юг, становится все теплее. Мы пока не на юге, ответил Арагорн. До да моря далеко. В этих краях даже снег может пойти. Там, у впадения Андуина в залив Делфалас, теплее и веселее. Хотя, что я говорю, какое веселье. Те земли под врагом теперь. А здесь мы всего лиг на семнадцать южнее вашей южной Чити. Скоро подойдем к устью Светлимы, Роханской реки, вытекающей из леса Фангорн. По ней проходит северная граница Рохана. В старину всеми землями между течением Светлимой и Белыми горами владели Рахиримы. Земли изобильные, славятся отменными пастбищами, но в нынешние злые дни люди ушли от реки. Андуин широк, но орочьи стрелы перелетают с одного берега на другой, а в последнее время орки даже переправляются иногда и угоняют табуны. Сэм тут же принялся беспокойно озираться. Совсем недавно он все высматривал засады меж деревьев, но теперь среди открытых пространств стало еще хуже. Уж очень все на виду, и он с сожалением вспоминал об оставшихся позади лесах. Впрочем, в последующие два дня это ощущение постепенно охватило всех в отряде. Теперь весла не лежали без дела, и берега быстрее скользили мимо. Река разливалась, стали появляться галечные отмели, и рулевым лучше было не зевать. По другую сторону начали встречаться болота. Фродо, припомнив яркие лужайки, фонтаны, солнце и ласковые дожди Латлориина, Зябко передернул плечами. Из-за увалов с востока на реку накатывали невидимые волны холодного воздуха. В лодках давно уже не смеялись, даже разговаривали мало. Каждый был занят собственными мыслями. Память Леголаса уводила его в буковые рощи под крупными летними звездами. Гимли прикидывал мысленно, найдется ли в родовой сокровищнице подходящий алмаз для дара владычицы. Мерри и Пиппин В средней лодке увлечены были подхваченным вчера насморком, а Боромир то бормотал неразборчиво, то вдруг принимался обкусывать ногти, как поступают иногда воины в сомнении и беспокойстве. А то вдруг хватал весло и догонял лодку Арагорна. В такие моменты Пиппин, сидевший на носу, улавливал странный блеск в глазах Гондорца, устремленных на Фродо. Сэм после долгих размышлений пришел к выводу, что хотя лодки и не так опасны, как он раньше представлял, но и удобств в них куда меньше, чем можно предположить, глядя со стороны. Он тягостно переживал плавание. Делать нечего, сиди себе до да пялься на ползущие мимо зимние снулые земли и серую воду в нескольких дюймах от бортов. Даже когда приходилось грести, весел ему не доверяли. Вот так на четвертый день пути, уже под вечер, он развлекал себя. То посмотрит вправо, то вперед, а то через головы Арагорна и Фродо назад, на идущие следом лодки. Его уже клонило в сон, хотелось побыстрее вылезти, размять занемевшие ноги и почувствовать, наконец, твердую землю. И тут что-то привлекло его взгляд за кормой. К этому времени он уже с минуту бездумно смотрел назад, но теперь замотал головой и протер глаза. Однако, всмотревшись, ничего необычного не увидел. Ночевали на маленьком островке под западным берегом. Сэм, завернувшись в одеяло, ворочался рядом с Фродо. «Я тут был задремал в лодке, сударь», — неуверенно начал он. «И привиделось мне, может, и не привиделось, забавная штука». «Ну что ты там еще углядел?» — проворчал Фродо. «Он уже по опыту знал. Сэм не уймется, пока не расскажет свою байку. Мне вот с самого на не попадалось ничего забавного». «Да не то, чтобы забавно, а все же таки странно!» — оживился Сэм. «Но «Ну вы послушайте! Я бревно с глазами видел!» «С бревном все точно!» — улыбнулся Фродо. «Их в реке много, а глаза лучше убрать» так ведь это ж самое главное, — подскочил Сэм. Я от этих глаз так и сел. Ну, плывет себе коряга, за своей лодкой и плывет. Я сначала и внимания не обратил, а потом гляжу — догоняет. Это как же так, думаю, течение-то одно. Вот тогда я глаза и увидел. Две такие бледные точки с переднего конца. А потом пригляделся, а у коряги-то лапы. Ну, прям как у лебедя. И она гребет. Я сел, стал глаза тереть, крикнуть собрался, никакой дремоты у меня и в помине не осталось, а только смотрю, нету. Но я краешком-то глаза заметил, вроде под берег что-то темное, нырь, и все, никаких глаз. Я, значит, и говорю себе, дрыхнешь, стал быть, Сэм, вот и видишь, не весь чё. Но с тех пор все думаю, привиделось или нет. Фрода на удивление долго молчал, а потом заговорил устало. Это, Сэм, было бы проще всего. Мол, сумерки, задремал. Да только они ведь не впервой появились, глаза эти. Я их еще до Латлориена замечал. А ночью на границе на флет поднималось какое-то существо с такими глазами. Халдер его тоже видел. А эльфы, которые орков гоняли, помнишь, они рассказывали? А-а-а, — задумчиво протянул Сэм. «Теперь мне, пожалуй, многое припоминается. Тот досюда, рассказы Бильбо, все одно к одному. Получается, сударь, мы с вами существо-то это знаем? Ведь это ж Голлум, наверное». «Наверное, он», — с неохотой подтвердил Фрода. «Боюсь, что он. С той самой ночи на дереве я и боюсь. Как я теперь думаю, он в море и прятался, и там увязался за нами». Я надеялся, остановка в Лории не собьет его со следа, но эта дрянь, видно, пряталась на той стороне с серебрянки и видела, как мы отплываем. «Надо бы нам посторожнее, озабоченно сказал Сэм. «А то не ровен час. Однажды ночью передушит он нас, как курей. Не надо странник-то беспокоить или кого. Я сам по караулю, а завтра в лодке отосплюсь. Я ведь все равно там вроде как груз». «Груз с глазами». — улыбнулся Фродо. — Ладно, карауль, но с полночи я тебя сменю. А если что, буди меня сразу. Глухой ночью Фродо с трудом проснулся. Сэм тряс его за плечо. — Жалко будить вас, сударь, — прошептал он. — Но все так и есть, как мы говорили. Совсем недавно я тут плеск такой особый слыхал, и сопение, значит. Хотя ночью-то у реки всегда всяких странных звуков хватает. Сэм лег, а Фродо, борясь со сном, закутался в одеяло и сел, вглядываясь в темноту. Однако проходили минуты, часы, и ничего не случалось. Фродо уже подумывал, не прилечь ли ему, как вдруг заметил едва различимый силуэт в воде возле самого берега. Вот поднялась слабобелевшая в ночи рука и ухватилась за план ширь. Следом высунулась голова и заглянула через борт, а потом прямо на фрода уставились два знакомых слабо светящихся глаза. Не больше двух ярдов отделяло фрода от них. Хоббит встал и обнажив жало, взглянул прямо в глаза. Они мигнули, притухли, раздалось шипение, плеск. И полегушачья раскоряченная фигурка рванулась вниз по течению. Арагорн повернул голову, вскочил и подошел к Фродо. Что тут у тебя? прошептал он. Меня что-то разбудило. Ты почему с мечом? Голом, коротко ответил Фродо. Или мне показалось, добавил он. А, -а так ты знаешь о нашем маленьком разбойнике. Он топал за нами, почитай, через всю морею, и проводил до ним родели, а потом встретил на Серебрянке, оседлал бревно и не отстаёт. Я уж тут на него ночами охоту устраивал, но он хитрее лисы и ловок, как рыба, да и плавает не хуже. Ладно, завтра попробуем оторваться от него. Ты ложись, спи, я караулю. Да, хотелось бы мне словить этого мерзавца. Он может пригодиться. На свободе он слишком опасен. Мало того, что убьет, не задумается. Он ведь врагов может навести. Ночь прошла, а никакого голлума будто и не было. Теперь уж весь отряд смотрел в оба, но ничего не высмотрел. Если он и продолжал преследование, то очень осторожно. После этой ночи Арагорн не выпускал весла из рук, другие тоже гребли. Скорость заметно возросла. Шли опять по ночам, а днем выбирали стоянки по незаметнее. Так без особых событий шли дни, пока не настал восьмой из них. Седьмой день выдался облачным, но к ночи стало проясняться, и рожок молодой луны замелькал в разрывах туч. Сэм долго смотрел на нее, морча лоб и шевеля губами. На следующий день характер берегов стал быстро меняться. Появились скалы, поросшие терном и ежевикой. Кое-где за камень цеплялись кривые от постоянных ветров пихты. Впереди лежало на горе Эминмуиль. На прибрежных утесах гнездилась масса птиц. Теперь в воздухе по целым дням кружились стаи. Арагорн с беспокойством посматривал на них, прикидывая, далеко ли разнеслись вести об их путешествии и не приложил ли к этому лапу голум. На закате он заметил, очень высоко и далеко, огромную птицу, описывавшую медленные круги. «Посмотри-ка, Леголас! похоже на орла!» Эльф прищурился. «Орел! Он на охоте!» «Странно!» «Слишком далеко от гор!» «Подождем, пока стемнеет», — решил Арагорн. «Тогда и двинемся». Восьмая ночь плавания выдалась тихой. Тонкий серпик луны рано растаял в светлой полосе заката, небо над головами было ясным, и только на юге громоздились тучи. «Пора», — сказал Арагорн. «Рискнем сделать еще один переход». Я плохо знаю здешние берега, по воде здесь никогда не ходил, но, по-моему, до Сарн-Гебера еще далеко. Нам могут попадаться маленькие островки, они каменистые, смотрите в оба». Сэма назначили вперед смотрящим. Он улегся на носу лодки, всматриваясь в ночь. Высыпали на редкость крупные звезды, поверхность воды слабо поблескивала. Около полуночи Сэм закричал. Впереди всего в нескольких ярдах вставали темные зубчатые контуры скал. Вода изменила голос. Течение ускорилось, лодку отнесло влево, и она заплясала в пенных гребнях. Справа из воды торчали сплошные камни. Лодки подогнало друг к другу. «Эй, Арагорн!» — крикнул Боромир. «Это же безумие — лезть ночью на стремнину! Ни одна лодка не пройдёт, гебер даже днем. Назад!» — закричал Арагорный, за всех сил удерживая лодку на месте. «Уходите под берег! Я, наверное, ошибся!» — признался он Фрода. «Течение быстрее, чем я думал! Сарнгебер совсем рядом!» Путешественникам стоило немалого труда развернуть лодки. Они медленно продвигались против течения, сносившего их к восточному берегу. «Навались!» — кричал Боромир. «Навались разом, иначе нас выбросит на камни!» Фродо почувствовал, как дно лодки задело за что-то. И тут, в довершение ко всему, на них посыпались стрелы. Одна так ударила Фрода в спину, что он едва не вылетел из лодки. Другая пронзила капюшон Арагорна. Третья застряла в борту второй лодки под рукой Мерри. Сэму показалось, что он видит мечущиеся темные фигуры на низком восточном берегу. Они были близко. — Ирч! — — воскликнул Леголос от волнения, переходя на родной язык. «Орки — Орки! — крикнул Гимли. — Голум, его лап дело! — уверенно произнес Сэм. — И выбрали же место! Рекат нас прямо на них несет! Все налегли на весла, даже Сэм. Каждый миг любой из спутников ждал удара черной оперенной стрелы. Над головами посвистывало, стрелы вспарывали воду рядом с бортами, но пока никто не пострадал. Темнота не могла помешать целиться морторским лучникам. Орки обладали ночным зрением, но серые борта лодок и эльфийские плащи сбивали их с толку. Во тьме не легко было определить, насколько успешны усилия грибцов. Но вскоре напор воды уменьшился, течение стало поспокойнее, и уже не так трудно было отвести лодки в густую тень под западный берег. Только там, причалив, они позволили себе отдохнуть. Леголос тут же бросил весло и с луком в руках выпрыгнул на берег. Положив стрелу на тетиву, он обернулся, выискивая цель, но в темноте с той стороны доносились только грубые крики. Над головой эльфа в звездном свете поблескивали скалы, но по небу неслись уже невесть откуда взявшиеся рваные облака, быстро затягивающие звездные поля. Внезапный страх почувствовали одновременно все. О, Алберет Гилтониэль!» — выдохнул эльф, взглянув наверх. Огромная темная тень, только похожая на облако, но двигавшаяся куда быстрее, налетала с юга. Скоро уже можно было различить очертания невиданной крылатой твари. Ее появление, судя по крикам на том берегу, вызвало ликование среди орков. Леденящий ужас сковал Фрода. Старая рана в плече отозвалась пульсирующей болью. Хоббит распластался по дну лодки, тщетно пытаясь спрятаться. Громко зазвенела тетива большого лориинского лука. Фродо поднял голову. Крылатая тень дернулась и резко отвернула в сторону. Хриплый, обиженный карк упал с неба. И все стихло. С того берега взорвались озлобленные, разочарованные крики. И больше... Ни стрелы, ни звука. Немного погодя, Арагорн отвел лодки еще выше по реке и остановился в маленьком мелком заливчике. Здесь, под низкорослыми деревцами, решили ждать рассвета, даже не выходя из лодок, а просто сведя их бортами и прижавшись друг к другу. — Хвала и слава лоринскому луку и твердой руке! — сказал Гимли, закусывая эльфийскими лепешками. Это был великолепный выстрел, друг мой. — Только вот кто бы мне еще сказал, во что я попал, — пробормотал обескураженный эльф. — Этого я не знаю, — степенно ответил Гимли, — но рад, что оно улетело. Мне оно не понравилось. — Слишком Балрога напомнило, — закончил он шепотом. — Это не Балрог, — пытаясь унять дрожь, — возразил Фродо. Оно совсем холодное. Слишком холодное. Мне показалось... Он не стал продолжать. — Ну, что показалось? — настойчиво спросил Боромир. Он даже перегнулся из своей лодки, пытаясь разглядеть лицо Хоббита. — Не стану я говорить, — пробормотал Фродо. — Чем бы оно ни было, а те на берегу струхнули, когда оно улетело. — Мне тоже так показалось, — согласился Арагорн. Но мы так и не знаем, сколько их там и что они намерены предпринять. Эту ночь спать не придется. Сейчас-то темно, а что день принесет? Держите оружие наготове. Сэм сидел, барабаня пальцами по рукояти меча и все поглядывая на небо. — Вот чудно, — бормотал он. — Луна ведь у нас одна, что вширь, что еще где-нибудь. То ли она с пути сбилась, то ли я со счета. — Фрода — обратился он к хозяину. — Вы ведь помните, когда мы на флет влезли, луна как раз на убыль шла. Это к, неделю после полнолуния. Неделю мы по реке плывем. В прошлую ночь новая луна народилась. Это что же получается? Были мы в Лорине или не были? Три ночи, я помню. Ну, может, их еще несколько было, но не целый же месяц. Или там время вообще не считано. — Может, здесь дело вот в чем? — задумчиво проговорил Фродо. В не все еще пребывает время, которое во всех остальных местах давно прошло. А когда Серебрянка вынесла нас в Андуин, мы вернулись в то время, которое властвует над всеми смертными землями. В карас я помню только солнце и звезды, а никакой луны не видел. Леголас пошевелился в своей лодке. — Нет, Фрода. Время нигде не стоит на месте. Но в разных местах ход его не одинаков. Для эльфов мир тоже меняется, причем меняется и медленно, и быстро. Быстро, потому что сами эльфы почти неизменны, события и времена летят мимо, мало задевая их. В этом печаль эльфийского народа. А медленно, потому что эльфы не считают уходящих лет. Смена времен года — только рябь для них, вечно бегущая по поверхности реки времени. Но все под солнцем имеет свой конец. «Только Лория найдет к концу очень неспешно», — проговорил Фродо. «На нем охрана владычицы. Это власть ее кольца, делает часы и дни в Карасгаладане насыщенными и незаметными. Молчи». Остановил его Арагорн. За границей на нельзя говорить об этом. Сэм просто сбился со счета. В эльфийской стране время пролетело мимо нас. Старая луна ушла, народилась новая и тоже ушла, а вчера вечером появилась опять. Зима кончается. Скоро весна. Только надежды она в этот раз не принесет. Ночь молчала. До самого рассвета из-за реки не донеслось ни звука, ни крика. Съежившиеся в лодках путники чувствовали, как меняется погода. Потеплело. Воздух стал тихим и оцеревшим под огромными дождевыми тучами, пришедшими с юга от далеких морей. Голос Сарнгебера громче зазвучал под утро. Светок деревьев падали капли сгустившегося тумана. Рассвет подкрался незаметно и потянул за собой грустный день, лишенный теней и настоящего света. Река тонула в белесом тумане, восточного берега как будто не было. «Терпеть не могу туман!» — ворчал Сэм. «А тут ладно уж, тут он кстати. Глядишь, эти проклятые гоблины нас и не заметят!» «Они-то не заметят!» — откликнулся Арагорн. «Но ведь и нам дороги не увидеть!» «Надо же обходить Сарнгебер». «А зачем?» — неожиданно спросил Боромер. «Если впереди Эмин Майл, мы вполне можем бросить эти утлы из Корлупки и свернуть на юго-запад. Потом переберемся через Энтову купель и окажемся в моей стране». «Возможно, этим путем мы бы и пошли, если бы стремились попасть в Стирит, возразил Арагорн. «Но такого решения никто не принимал. К тому же дорога, которую ты предлагаешь, небезопасна. Долина Энтовой купели плоская и заболоченная. Если туман застанет там путников, им не позавидуешь. Лодки нам еще пригодятся. Река — это такая тропа, с которой, по крайней мере, не собьешься. — Но ты же видел на том берегу враги! — настаивал Боромир. «Хорошо. Допустим, мы пройдем с толпы Аргоната и доберемся до высокого острова. Дальше что? Прыгать с вершины Рауруса прямо в гиблые топи?» «Ну зачем же? Чем больше горячился Боромер, тем спокойнее становился Арагорн. Обнесем лодки по берегу и снова спустим их на воду. Ты же не мог забыть о северной лестнице и сторожевом посту на Аманхене. Я собирался обязательно заглянуть туда, осмотреться, и принять решение в зависимости от того, что мы увидим. Боромер долго еще настаивал и приводил аргументы, но когда Фродо сказал, что идет с Арагорным, сразу сдался. «Люди монастыря-то не бросают друзей в беде», — совершенно другим тоном сказал он, — «вам без меня не справиться. Но дальше высокого острова я не пойду. Даже если мне не найдется спутников, я все равно должен идти домой». Туман постепенно поднимался. Арагорн с Леголасом решили пройти вдоль берега, поискать дорогу, чтобы обойти пороги. «Я вполне верю, что лоринские лодки не тонут», — заметил Арагорн. «Но живые не ходят через пороги Сарнгебер. Гондорских дорог здесь нет, мы ведь на самой границе, а вот древний Волок должен остаться. Надо только поискать его». Еще несколько лет назад легкие лодки спускались до Асгилиата, только с появлением орков путь по воде забросили. Что-то я не помню на своей памяти ни одной лодки с севера, скептически произнес Боромер. Чем дальше вперед, тем опасней. Любая дорога на юг опасна, пожал плечами Арагорн. Мы идем. Ждите нас до вечера. Если мы не вернемся, выбирайте нового проводника и уходите, как сможете. Фродо, чувствуя тяжесть на сердце, проводил взглядом человека и эльфа, быстро исчезнувших в тумане. Но страхи оказались напрасны. Уже к полудню разведчики вернулись. «Все в порядке», — спустившись с Косогора, успокоил их Арагорн. «Там есть тропа, а ниже хороший спуск к воде». Пороги начинаются неподалеку и тянутся не больше мили. Дальше русло спокойное. Сложно только дотащить лодки и груз до Старого Волока. До него не больше фарлонга, но подъем крутой. Наверное, выше по течению был причал, а мы проскочили его прошлой ночью. Но он, скорее всего, разрушен. Лучше идти к Волоку прямо отсюда. «Будь мы все людьми, и то это непростое дело» проворчал Боромер. «Все же придется попытаться», — ответил Арагорн. «Сделаем», — заверил Гимли. «Там, где люди спотыкаются, гном идет себе и еще несет вдвое больше своего веса, мастер Боромер. Но задача и в самом деле оказалась нелегкой. Сначала разгрузили лодки и вынесли пожитки наверх. Потом подняли и перенесли лодки. Против ожидания они оказались совсем легкими. Даже Леголас не мог сообразить, из какого дерева они сделаны, но двое хоббитов легко несли лодку по ровному месту. Однако тропа шла круто вверх по скалам, заросшим ежевикой, а кое-где попадались неожиданные болотистые низинки. Лодки перетаскивали Арагорный Боромер, а остальные пыхтели за ними с вещами. Наконец все оказалось сложено у начала Волока. Дальше пошло легче. Туман все еще висел над рекой, слышно было, как бьется и плещет вода в порогах. За два раза грузы лодки переправили к маленькому озерку, сообщающемуся с рекой ниже Сарнгебера. Ложе озерка, видимо, выточила вода, завихряясь ниже последнего порога. Дальше дороги по берегу не было. Полдень давно миновал, дело шло к вечеру, когда путники, отирая пот, сели возле воды, прислушиваясь к рёву и грохоту стремнины. Все устали, и настроение было подстать уходящему сумрачному дню. — Здесь придётся заночевать, — сказал Боромир. — Все устали, и вряд ли есть смысл пытаться пройти в темноте с толпы Аргоната. Хотя наш стойкий гном, несомненно, рвётся вперёд. Гимли никак не реагировал. Он стал клевать носом, как только сел. Ладно, отдохнем, согласился Арагорн. Отчалим утром. Если туман продержится, может, удастся проскользнуть незаметно. Но дежурить будем по двое. Ночь не принесла ничего хуже моросящего дождя под утро. На рассвете, по-прежнему, в тумане, но уже не в таком плотном, как накануне, тронулись в путь держась поближе к западному берегу. Утро кончалось, когда дождь полил сильнее. Лодки прикрыли кожаными фартуками, весла отложили и так сплавлялись по течению сквозь сплошную дождевую кисию. Впрочем, дождь скоро прекратился. Постепенно разведнелось, а потом облака как-то вдруг разошлись и клочьями унеслись к верховьям реки. Туман исчез. Река текла в огромном каньоне, и течение снова заметно ускорилось. Остановиться здесь вряд ли удалось бы. Впереди, против солнца, темнели высокие холмы эмин и в них незаметно было ни единого просвета. Фродо, вглядывавшийся вперед, наверное, первым заметил вдали две огромные скалы. Высокие, угрюмые, они с двух сторон стиснули реку, и лодки несло как раз между ними. «Это Аргонат! Столпы королей!» — воскликнул Арагорн. «Держитесь на середине потока и как можно дальше друг от друга!» Столпы вставали навстречу и все больше казались Фродо молчаливыми, грозными фигурами гигантов. Но лишь через несколько минут он понял, что это не обман зрения. Камень был обработан.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 Величие и сила молчаливых стражей давно исчезнувшего королевства настолько поразили Фрода, что он в благоговейном ужасе опустился на дно лодки и закрыл глаза. Даже Боромир склонил голову, когда легкие серые скорлупки лодочек проносились в тени гигантов. За воротами Аргоната утесы по обе стороны реки взметнулись высоко в небо, Река словно выгнула напряженную спину и несла лодки все быстрее. Ветер тоскливо вскрикивал над ними. Фродо сидел, сжавшись в комок, и слушал, как бормочет за спиной Сэм. — Что за место! Что за жуткое место! Только дайте мне выбраться из этой проклятущей лодки! Я не то что крики, реке! К то больше в жизни не подойду! — Не надо бояться! — раздался зычный голос. Фродо обернулся и увидел...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 король, возвращающийся на родину из долгого изгнания. «Не надо бояться!» — повторил он. «Давно стремился я узреть образы моих далеких предков — Исилдура и Анариона. Под их тенью нечего опасаться Элессору Эльфиниту, наследнику Элендела». Постепенно свет в его глазах угас, и он проговорил уже про себя —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 И Фродо зажмурился. Солнце сияло в ветренном небе. Вырвавшись из каньона, река широко разливалась в холмах, поросших лесом. Вдали на юге среди вод вставал остров, и Андуин словно обнимал его двумя светлыми мерцающими руками. По берегам поднимались еще две вершины. Издалека ветер принес гулкий рокот. Толбрандер, слева Амонлау. А справа — Амонхен, сторожевые посты чуткий и зоркий. Там, на вершинах, во времена королей несли дозор. Но на вершину Толбрандера никогда не ступал ни зверь, ни человек. Еще до заката мы будем там. Я уже слышу голос Рауроса. Отряд немного передохнул, сцепив лодки, перекусили, потом взялись за весла. На западе холмы уже окунулись в вечернюю тень, солнце висело на горизонте, слегка сплюснутое, большое и красное. Скоро появились первые ранние звезды. Три вершины темнели впереди. Все громче ревел Раурос. Приставали уже в глубоких сумерках. На исходе десятого дня пути бурые земли остались позади. Предстояло, наконец, сделать выбор между Западом и Востоком и выполнить последнюю часть задачи.